Глава 17. Отпевание и похороны прошли быстро. Священник как будто куда-то спешил, а потом и могилу закопали очень быстро. Все происходило в такой спешке, что могло показаться Ковальчук никому на свете ни живая, ни мертвая не нужна. Лена поддерживала за руку мать Ковальчук, предпенсионного возраста женщину, которая постоянно утирала платком слезы и что-то шептала. Иногда до Лены доносились слова. а иногда целые фразы. Мать Риты повторяла разборчиво только одно. «Господи, за что мне все это? За что?» Когда шли с кладбища, женщина подергала Лену за рукав, призывая остановиться и пропустить тех немногих, кто пришел проститься с ее дочкой. «Вот так родишь, кормишь, воспитываешь, последнее от себя отрываешь. Надеешься, что и она тебя в старости не бросит. А вон оно как получается». Ни жизни теперь, ни денег. На кладбище пришли не больше десятка коллег. А ехать на квартиру Крити поминать никто не собирался. Суббота, лето, дачный сезон. Только Рейнгольд до Зворыкина туда отправились, чтобы не бросать пожилую женщину в одиночестве. В квартире Ковальчук их ждал накрытый стол и две соседки, которые не смогли или не захотели ехать на кладбище. Каждой было около шестидесяти. И вряд ли Рита с ними общалась. Скорее всего, не здоровалась даже, пробегая мимо. Соседки, правда, стали нахваливать усопшую, говорить, что очень Риту уважали, помогали ей, чем могли, потому что она была немного безалаберной. Мать Риты кивала, соглашаясь со всем. Очень скоро Рейнгольд стал посматривать на часы и подавать знаки Лени, намекая на то, что если и она не собирается задерживаться, то лучше уйти вместе. Он даже поднялся и начал объяснять, что выходные – единственное время, когда он может навестить внука. «Вы счастливы!» – вздохнула мать Ковальчук. «А у меня нет внуков и теперь уже никогда не будет!» Зварыкина удивленно посмотрела на Дмитрия Натановича. Ни о каком его внуке она прежде не слышала. «От первого брака у меня дочь», – объяснил он. «А у нее сын пяти лет. Дочь меня терпеть не может». Но от моих денег не отказывается и с внуком встречаться не запрещает. Так что...» Лена хотела уйти вместе с ним, чего соседки ожидали давно. Но убитая горем мать цепилась в ее руку. «Останься, деточка, я хоть поговорю с тобой о Риточке, своей убитой. Расскажу тебе, как она маленькая была, как потом образование высокого захотела». Но говорила она немного, больше спрашивала, Заставила Лену рассказать то, что она знала об обстоятельствах убийства, интересовалась, был ли у дочки мужчина, потому что на кладбище никто не пришел. Вспомнила, что Рита как-то сообщила ей, что живет с известным профессором и собирается за него замуж. «И где теперь этот профессор, чертов?» – вздохнула она. Кадилова на кладбище не было, а потому Лена вполне искренне пожала плечами. «А почему она с профессором?» – спросила одна из соседок. «С профессором она здесь не жила. Мы старика ни разу тут не видели. Приезжал к ней несколько раз солидный мужчина. Но мы культурные люди. спрашивают, зачем он сюда ходит и чем они тут занимаются не стали?» «Ой!» – вспомнила мать Ковальчук. «Был же у нее мальчик хороший. Ленчиком звали. Она тогда в восьмом училась, а он в одиннадцатом. Потом он, как школу закончил, в армию пошел и отправили в Чечню». А Ритка, значит, учиться укатила. Ленчик из Чечни. Раненый пришел. Сначала в больницах лежал, потом дома. В голову ему попали, видать. Ходил по улицам, никого не узнавал. А потом пришел ко мне и спрашивает Риту. Так она уже тогда институт как раз закончила. Я ему сказала, что Рита врачом работает. Так он сразу сообразил и говорит, что пойдет в ее больницу искать. Потом заходил еще несколько раз. В последний «Вот как мне сюда ехать?» «В костюме чистенький такой, видно, на работу устроился». Опять Риту спросил. «Я, конечно, в слезы. Объяснила, что Риточку убили». Он как будто не понял. Головой покивал и попросил меня разузнать, кто это сделал, потому что он приедет и отомстит. А если я не разузнаю, то он все равно приедет и будет мстить всем, кто ее не смог уберечь. Любит он ее, сразу видно». А что говорить теперь Ленчику? Скажите, что убийц нашли и в тюрьму посадили. А вы квартиру эту будете продавать? Спросила одна из соседок. Вторая тоже напряглась. Продавать? Переспросила старший Ковальчук. Видно, подобная мысль не приходила ей в голову. Ну да, подхватила вторая соседка. Тысяч пятьдесят долларов за такую квартирку отвалит. Не хоромы, конечно, но все же. Они переглянулись, а потом уставились на Лену. которая им явно мешала. «Пятьдесят тысяч?» не поверила материты. «Так кто ж даст такие деньжищи?» «Да мы найдем покупателя. Вы нам только доверенность оставьте. И мы все сами сделаем, а потом вам деньги по почте отправим». Старшая Ковальчук задумалась, а потом, покосившись на подругу дочери, негромко поинтересовалась. «Это же сколько в рублях получается?» «Получается мало», быстро ответила Зворыкина, Понимая, что здесь происходит. Квартира стоит намного дороже. Только зачем продавать? Вы ее лучше сдайте кому-нибудь. И квартира на черный день останется. И деньги ежемесячно получать будете. Ой-ой-ой, закричала одна из женщин, какая умная. Шла бы ты отсюда, посоветовала вторая. И тогда Лена обратилась к обеим соседкам. С продажей у вас ничего не выйдет. Нужно свидетельство о смерти и доказательства родства. Да и то через полгода, не раньше, чтобы за это время не объявились другие наследники. А если все-таки успеете провернуть задуманное, то прокуратура проверит сделку. Вы понимаете, что с вами тогда будет? Кроме того, за квартиру еще ипотечный кредит не выплачен. А там долг очень большой. Возьмете доверенность на продажу, и сразу к вам коллекторы нагрянут. Женщины замолчали, вероятно, про коллекторов они слышали. Эта уверенности им не прибавила. Судя по всему, коллекторов они боялись больше, чем прокуратура или полиции. Одна из них поднялась и подтолкнула вторую. «Тогда мы пойдем, а то у нас дела. Мы уж по-соседски решили помочь. Ну уж, если у вас свои советчицы нашлись...» Вторая уходить не хотела, но пришлось. Не все же в дверях она остановилась и сказала. «На всякий случай не прощаемся». «В случае чего, знаете, где мы живем». Старший Ковальчук посмотрела на след, вероятно, не понимая, почему они ушли, а потом спросила у Лены. «Так, кто теперь квартиру снимет?» Варыкина сказала, что квартира нужна ей. Сидели и беседовали до вечера, а когда начало темнеть, Лена стала собираться. Мать Ковальчук уже не плакала, не жаловалась на жестокую жизнь. Судя по всему, смирилась с тем, что произошло, и что изменить уже нельзя. А когда Зварыкина уже стояла в дверях, вдруг вспомнила. «Так ты можешь хоть завтра переезжать? Я все равно вечером домой помчусь. Что мне здесь делать? А там у меня хозяйство». Вздохнула, покладила Лену по плечу и попросила денег в счет оплаты квартиры за полгода вперед. Но, выйдя из лифта, Зворыкина вспомнила, что отключала мобильный. И тут же выяснилось, что у нее почти два десятка пропущенных звонков, и почти все они были от Валерия Ивановича, лишь один от Кадилова. Максиму Максимовичу решила не перезванивать, а номер Валерия Ивановича набрала сразу. Услышав его голос, объяснила, что после похорон поехала вместе с мамой Ритой помянуть коллегу. — Плохо, что не предупредили, — сказал Валерий Иванович, — и вообще сообщайте, когда хотите отлучиться из дома. На звонки с незнакомых номеров не отвечайте. И вообще, я подъезжал к вам домой, звонил в дверь. Что-то стало известно о Коле. Надо увидеться, — уклончиво ответил он. Он ожидал ее у выхода из метро, неподалеку стоял его автомобиль. Но когда сели в салон, Валерий Иванович сам предложил отвезти ее не домой, а на дачу к сыну. А когда тронулись, сообщил, что встречался со следователем Черноусовым. которого никогда раньше не видел, но следователь о нем слышал, а потому разговор состоялся. Сам следователь не уверен в виновности Зворыкина, но его подгоняет начальство требуя скорейшего завершения расследования. Говорят, что дело резонансное, но показали по телевидению, и теперь общество ждет справедливого наказания преступника. Николай на допросах продолжает уверять, что оказался в машине случайно. Это раздражает и самого следователя, и его начальство, которое, кстати, и не требует обнаружения сообщников и выявления преступных связей подозреваемого. Принято считать, что суд разберется, но результатом таких скороспелых решений чаще всего становится отправка дела на доследование. А если суд посчитает доказанным получение Коли денег, ведь есть видеозапись? В этом случае подадим на апелляцию, Будем опротестовывать приговор. Но суд высшей инстанции, как правило, утверждает решение низших. Можно написать заявление и сослаться на заведомо противоправное решение. Но в этом случае придется проверять и судью. Однако на это никто не пойдет. Затянуть расследование вряд ли получится. На следователя особо не давит, но намекают «скорее закончишь, скорее в отпуск пойдешь». А у него по графику впервые за последние пять лет отпуск начинается в конце августа. А до того были то ноябрь, то декабрь. И жена у него есть. Живой человек. и хочется на море, на теплый пляж. Прокурор предлагал следователю объяснить Зварыкину, что если тот признает свою вину, то обвинение будет требовать наказания ниже низшего предела. А сколько это? Валерий Иванович пожал плечами. вполне могут назначить наказание, не связанные с лишением свободы. Но прокуратура это одно, а суд у нас, как известно, независимый. И что решит судья, одному богу известно. Ваш муж думает, судя по всему, так же, он ничего признавать не собирается, надеется, что в суде сможет защититься. Он человек умный, но адвокат все же я, и со мной следует своими планами делиться. Когда я поинтересовался у вашего мужа, встречался ли он с Белкановым прежним, он ответил, что никогда. Когда я спросил про тот патент, он ничего не ответил. Я предложил рассматривать как рабочую версию историю о том, что Белканов обещал инвестиции, а взамен попросил сделать его соавтором изобретения и дать возможность использовать тот самый метод утилизации покрышек в своем производстве. Николай вполне справедливо заметил, что это вряд ли пройдет, потому что он никогда с Белкановым не встречался, не звонил ему, что легко устанавливается, а, следовательно, доказать эту версию не представляется возможным. И если Белканова за какие-то дополнительные блага вписала в патент руководства института, то и это подтвердить будет некому. Свидетелей сделки нет. Ваш муж рассуждает здраво, он спокоен. Может, ему что-то известно, но со мной он делиться не хочет. И это странно, потому что я не с улицы пришел, мы встречались с ним на вашей даче. Мне даже казалось, что я произвел на него хорошее впечатление. Так и есть, подтвердила Лена, у нас теперь надежда только на вас. Я, правда, рассчитывала на помощь Кандакова, но он все время переводил разговор на другое. То ему психологическая служба нужна, потому что чиновники боятся ответственности, Рассказал, что после того, как убили одного, Гребенюка, подсказал Валерий Иванович. Это был его ближайший, если не товарищ, то сподвижник. А Виктор Васильевич сказал, что общался с ним только по работе. Врет. Начнем с того, что мою бывшую жену он увел не у меня, а как раз у Володи Гребенюка. Инна после нашего с ней развода, а может до него, познакомилась со ослепительно прекрасным чиновником. своим ровесником, кстати. Тот начал выводить ее в свет и очень скоро на нее положил глаз 50-летний Кондаков, которому надоела собственная жена. Гребенюк был красив? Он был раскован, что многие женщины принимают за обаяние. Пришел в аппарат из бизнеса. Но независимым предпринимателем никогда не был. Фирма его была подставной, куда сливались чужие деньги. А он сколько-то отщипывал себе. А поскольку обороты были очень большие, то мог позволить себе жить на широкую ногу. Кондаков положил глаз на Инну. Володя сразу отступился. Впрочем, что о нем говорить?